Глава 27. Опираясь на подоконник, я смотрела на горящие завалом факелы. Глаза болели от непролитых слез. Я хотела бы заплакать, но кто-то словно перерезал канат, соединявший разум с эмоциями. Это не означало, что смерть Виктора меня не тронула. Боги, мне было больно каждый раз, когда я вспоминала его имя, но этим ограничивалось все, что я чувствовала спустя полторы недели после его смерти. Резкий укол боли, пронзающий грудь. Ни сожалений, ни страха. Только боль и гнев. Столько гнева. Может, это потому, что я не видела его похорон. Я вообще не ходила ни на какие похороны. А мертвых было так много, что их хоронили сразу по десять и даже больше. По крайней мере, так говорила Тони. Я не по своей воле пропустила церемонии. Я спала. Я проспала большую часть недели. Все эти дни прошли во сне, либо в забытие от снотворных. Я даже не помнила, как Тони помогала мне смывать кровь и как я ложилась в кровать. Я знаю, что она со мной разговаривала, но не помню ни единого слова. У меня было странное впечатление, что со мной кто-то находился, пока я спала. Ощущение мозолистых ладоней на щеке, пальцев, убирающих волосы с лица. Я смутно помнила, что Хоук разговаривал со мной, что-то шептал, когда комнату заливал солнечный свет и когда опускалась темная ночь. Даже сейчас я ощущала прикосновение к лицу, к волосам. Это была единственная связь с реальностью, пока я спала. Я крепко зажмурилась и открыла глаза, только когда эти фантомные ощущения пропали. После нападения прошло не меньше четырех дней. Как я потом узнала... Хоук надавил какую-то точку на моей шее, чтобы я потеряла сознание. Позже я очнулась в своей комнате, где были Хоук, Тони, Герцогиня и Целитель. Оказалось, я потеряла голос, крики. Они надорвали мне горло. Мне дали снотворное, и впервые в жизни я его приняла. И пила бы до сих пор, если бы Хоук четыре дня назад не унес порошок из моей комнаты. Тогда я узнала, что в ту ночь напали не только на ритуал. Последователи подожгли несколько богатых домов в лучезарном ряду, отвлекая гвардейцев от вала и замка. Вот где был Хоук, когда ушел из сада, и это объяснило сажу на его лице. Устроить пожары — ловкий ход, отдают должное последователям. Гвардейцы отвлеклись, и последователи смогли снять охрану вокруг замка, прежде чем их заметили. Смогли устроить массовую бойню, прежде чем удалось позвать гвардейцев, ушедших в лучезарный ряд. Никто не знал, что означало нападение во время ритуала, и меняли вообще искали. Той ночью не удалось взять живым ни одного последователя. Уцелевшие избежали и растворились в тенях. Вознесшиеся сделали то, что пообещала герцогиня. Им пришлось запачкать руки, но их помощь подоспела слишком поздно. Большинство оставшихся в зале погибли. Выжили немногие, и почти все они пребывали в таком состоянии, что даже ничего не помнили. Той ночью погибло больше ста человек. Боги, я предпочла бы не просыпаться. Во сне я хотя бы не думала о пришпиленном к стене горящем герцоге, не думала о Дафине с единственным голубым глазом или Лорен, которая пыталась помочь подруге, но погибла сраженная стрелой. Я не помнила, каково это — ползти по мертвым и умирающим, зная, что ничем не могу им помочь. В мои сны не вторгались металлические волчьи маски и последняя улыбка Виктора, и как он сказал, что он гордится мной. Во сне я не думала, что его последними словами стала мольба простить за то, что он меня не защитил. И во сне я не помнила, как мой дар подвел меня, когда я больше всего в нем нуждалась. Лучше бы я не говорила о том, что делала в саду. Лучше бы... Лучше бы я вообще не ходила на ритуал, а потом по дыву. Если бы я осталась в своей комнате, где мне и полагалось быть, мы бы не попали в самую гущу событий. Нападение все равно бы произошло, и люди бы погибли, но, может быть, Виктор остался бы в живых». Однако голосок на задворках разума нашептывал. Виктор, узнав о том, что происходит, все равно ушел бы, а я за ним. Его настигла смерть, и этот же голосок шептал, что смерть все равно нашла бы дорогу. «В дни, которые я провела в глубоком забытии, Я могла не признавать того, что сделала с лордом Мезином, и того, что я чувствую по этому поводу, или чего не чувствую. Я вонзила ногти в ладони, и я ни капли не сожалела. Я сделала бы это снова, боги, я желала это повторить, и это меня пугало. Во сне я ни о чем не думала и ни о чем не заботилась. Но теперь я проснулась, и со мной были только мои мысли, боль и гнев. Я хотела найти последователей всех до единого и сделать с ними то же, что и с лордом. Я попыталась сделать это на вторую ночь после моего пробуждения. Надела плащ и маску, прихватила короткий меч, который когда-то дал Виктор, поскольку кинжал пропал в той неразберихе в ночь ритуала. Я собиралась нанести визит Агнес. Она знала, и ничто не убедит меня в обратном. Она знала, и ее попытки предупредить меня оказались недостаточно. Она виновна в пролившейся в ту ночь крови, ее руки запятнала кровь Виктора, моего наставника и друга, который пил у нее какао и успокаивал ее. Она могла все это предотвратить. Хоук настиг меня на полпути через рощу желания и волоком притащил обратно в замок. После этого сундук с оружием убрали из моей комнаты, а охот для слуг заколотили со стороны лестницы. Поэтому я сидела, ждала. Каждый вечер с тех пор, как я очнулась, я ждала, что меня вызовет герцогиня, чтобы наказать. Ведь я сделала кое-что настолько запрещенное, что все мои прежние выходки по сравнению с этой были сущей ерундой. Я убила вознесшегося. Дева или нет, но за этим должно последовать какое-то наказание, меня должны признать недостойной. Стук в дверь отвлек меня от окна. Дверь открылась и вошел Хоук. Он был в униформе, все черное, за исключением белой накидки королевского гвардейца. Виктора еще никем не заменили, не знаю почему. Может, увидев, на что я способна, герцогиня решила, что меня больше не нужно так усиленно защищать. Хотя защищать себя нелегко, если у тебя нет никакого оружия. А может, дело в том, что я уже потеряла трех телохранителей всего за год? Или в том, что при нападении погибло столько гвардейцев, Теперь они не полностью укомплектованы. Мы с Хоуком пристально смотрели друг на друга с разных концов комнаты. Моя спина напряглась. Наши отношения стали странными. Не знаю, от того ли, что произошло в саду и потом с Виктором, или от того, что я натворила в той комнате после смерти Виктора. Может, из-за всего. Хоук молчал в моем присутствии, и я понятия не имела, что он чувствует и о чем думает. Мой дар прятался за такой толстой стеной, что ее нельзя было приоткрыть даже слегка. Он стоял молча, скрестив руки на груди, и смотрел на меня. С тех пор, как я проснулась, он поступал так раз пятьсот. Может, он пытался со мной поговорить, но я лишь смотрела на него. Может, именно поэтому все было так странно. Я прищурилась, когда молчание стало гнетущим. Что такое? Ничего. «Тогда зачем ты пришел?» «Нужна причина?» «Да, мне не нужна». «Просто проверяешь, не придумала ли я способа выбраться из комнаты?» С вызовом спросила я. «Принцесса, я знаю, что ты не можешь выбраться из комнаты». «Не называй меня так», — огрызнулась я. «Не могу не отметить, что это прогресс». Я нахмурилась. «Какой еще прогресс?» «С тобой», — ответил он. Ты не очень-то любезна, но, по крайней мере, разговариваешь. Это прогресс. Это не намеренно бросила я в ответ. Просто мне не нравится, когда ты меня так называешь, — он хмыкнул. А, впрочем, мне все равно. Я оторвала от него взгляд, чувствуя... Не знаю, что я чувствовала. Я поерзала. Неудобно сидеть на жестком каменном подоконнике. Я не сердилась на Хоука. Я просто злилась. «На все». «Я понимаю», — тихо произнес он. Я глянула на него. Он оказался ближе, а я даже не услышала, как он подошел. Теперь он стоял всего в паре шагов от меня. «Понимаешь?» — я подняла брови. «Что именно?» Хоук пристально смотрел на меня, и в этот момент я почувствовала еще что-то, кроме гнева и боли. Стыд обжег меня, словно кислота. Конечно, Хоук понимает, по крайней мере, в какой-то степени, но все равно он, наверное, понимает лучше, чем многие другие. Прости. «За что?» — спросила я уже мягче. «Я уже говорил это тебе вскоре после всего, но сомневаюсь, что ты слышала. Я вспомнила смутное ощущение его присутствия. Мне следовало повторить это раньше. Прости за все, что случилось. Виктор был хорошим человеком». «Несмотря на нашу последнюю перепалку, я уважал его и прошу прощения за то, что ничего не мог сделать. Все мышцы в моем теле словно окоченели. Хоук! Не знаю, изменилось бы что-то, если бы я был здесь, где мне и следовало быть», — продолжил он. «Но я прошу прощения за то, что меня не было. К тому времени, как я сюда добрался, я ничего не мог сделать. Прости». «Тебе не за что извиняться. Я слезла с подоконника». Все суставы одеревенели от долгого сидения. «Я не виню тебя в том, что случилось, и я на тебя не сержусь». «Знаю». Он смотрел поверх меня в окно. «Но это не меняет того, что мне хотелось бы сделать что-то и предотвратить случившееся». «Мне много чего хотелось бы сделать по-другому», — призналась я, глядя на свои руки. «Если бы я ушла в свою комнату...» «Если бы ты ушла в свою комнату, это все равно бы случилось. Не взваливай все на себя». Через мгновение я ощутила его пальцы под своим подбородком и подняла на него взгляд. «Ты не виновата, Поппи, ни в чем, разве что я...» Он осекся и негромко выругался. «Не бери на себя чужую вину, понимаешь?» Я понимала, но это ничего не меняло, поэтому я сказала. «Десять». Он сдвинул брови. «Что?» «Ты в десятый раз назвал меня Поппи». Он улыбнулся уголком губ, и на щеке появился слабый след ямочки. «Мне нравится тебя так называть, но принцессой еще больше». «Да ладно», — отозвалась я. Он опустил подбородок. «Это нормально, понимаешь?» «Что?» «Все, что ты чувствуешь и чего не чувствуешь». У меня перехватило дыхание и сдавило грудь, и не только от боли. Внутри появилось что-то более легкое, более теплое. То, что он все понимает, некоторым образом доказывало, когда-то он побывал в такой же ситуации, что и я. Не знаю, кто из нас двинулся первым, но мои руки вдруг обвелись вокруг него, и он обнял меня так же крепко, как и я его. Я прижала щекой к его груди под сердцем, а когда он коснулся подбородком моей головы, я облегченно вздохнула. Нежные объятия не исправят мир, гнев и боль никуда не делись но Хоук такой теплый, и его объятия... Боги, это как надежда, как обещание, что мне не всегда будет так плохо. Мы некоторое время стояли так, затем Хоук отстранился и убрал с моего лица выбившийся локон, отчего по мне пробежала знакомая дрожь. «Я зашел не просто так», — сказал он. «С тобой хочет поговорить герцогиня». Я заморгала, и так время пришло. И ты говоришь об этом только сейчас? Нам нужно было сначала поговорить о более важных вещах. Вряд ли герцогиня с этим бы согласилась. На лице у него было написано, что ему все равно. «Пора решить, как меня наказать за то, что... За то, что я сделала с лордом, да?» Хок нахмурился. «Если бы я думал, что тебя позвали для наказания, я бы не повел тебя туда». Во мне вспыхнуло удивление. «Еще одна эмоция, которую я могу испытывать». «И куда бы ты меня повел?» «Куда-нибудь подальше», — ответил он, и я ему поверила. «Он бы поступил так, как не стал бы делать никто другой, даже... даже Виктор. Тебя позвали, потому что пришли вести из столицы». Когда Тони пришла помочь мне с вуалью, казалось странным, что мне нужно носить ее после всего случившегося. И еще более странным казалось то, что замок выглядит точно так же, как до нападения. Весь за исключением большого зала. Насколько я могла разглядеть, его забаррикадировали. Бросив быстрый взгляд на комнату, в которой погиб Виктор, я поняла, что дверь заменили. Вот и все, что мне нужно знать. Герцогиня была в белом, как и я, но если я носила белые одежды девы, то она надела траур. Она сидела за столом, который раньше принадлежал герцогу, и читала какую-то бумагу. Это не тот стол, что стоит в более приватном кабинете герцога. Если бы мы встретились там, то не знаю, что бы я сделала. Я до сих пор не могла поверить в то, каким образом убили герцога. Конечно, оружие было случайным совпадением, но в моей голове крутилось что-то все время ускользающее. Когда дверь за нами закрылась, герцогиня подняла голову. Она выглядела иначе. Дело не в цвете одежды и не в том, что ее волосы убраны назад в простой пучок. Было что-то еще, чего я никак не могла понять. Я прошла мимо скамей. В кабинете находились еще двое — капитан и королевский гвардеец. Она окинула меня взглядом. Интересно, она смогла разглядеть, что мои волосы под вуалью распущены? «Надеюсь, с тобой все хорошо», — произнесла она. И помолчала. Или, по крайней мере, что тебе лучше, чем когда я видела тебя в прошлый раз. «Со мной все хорошо», — ответила я, и это не казалось ни ложью, ни правдой. «Отлично. Прошу, садись». Она показала на скамью, и я подчинилась. Тони села рядом, а Хоук остался стоять слева от меня. Я изо всех сил старалась не думать, что это место Виктора. «Многое случилось, пока ты...» «Отдыхала», — начала герцогиня. Королеву и короля известили о недавних событиях. Она похлопала длинным пальцем по бумаге. Должно быть, известие отправили в столицу с почтовым голубем, но привести сюда королевское послание мог только следопыт. Ему пришлось скакать днем и ночью по пути меняя лошадей. Путешествие на такое расстояние обычно занимает несколько недель. После попытки похищения и нападения во время ритуала Они решили, что тебе небезопасно здесь оставаться, — заявила герцогиня. Они отзывают тебя обратно в Корсодонию. Я предчувствовала, что так и будет. После попытки похищения знала, очень вероятно, что королева вызовет меня в столицу, и понимала, что в таком случае вознесение состоится раньше ожидаемого. Наверное, поэтому я не удивилась, но это не объясняет отсутствие страха и опасений. Я чувствовала только смирение, может, еще немного облегчения, потому что я больше не хотела оставаться в замке Тирман и не думала о том, что будет, когда я приеду в столицу. Я даже не думала о том, что опять увижу ена но я знала, что еще чувствую, и это меня смущало. «Прошу прощения», — выпалила я, — «значит, меня не накажут?» Хоук повернулся ко мне, и даже не глядя, я знала, на его лице сейчас такое же выражение, какое было бы у Виктора. Герцогиня долго молчала, но, наконец, ответила. «Полагаю, ты говоришь о лорде Мезине. Я кивнула, чувствуя внутри тугой узел. Она наклонила на бок голову. «Думаешь, тебя надо наказать?» Я начала отвечать так, как сделала бы две недели назад до нападения, Когда я все еще из кожи вон лезла, чтобы быть такой, какой я начинала верить, мне никогда не суждено стать. Не думаю, что могу ответить на этот вопрос. Почему не можешь?» На лице герцогини отразилось любопытство. «Потому что... было кое-что... Я остановилась на этом, потому что Тони прижала свою ногу к моей. Я набрала побольше воздуха. Я знаю, что меня следует наказать». «Следует», — согласилась герцогиня. «Он был вознесшимся, одним из самых старых». Я почувствовала, как напрягся Хоук, слегка придвинувшись ко мне. «Ты рубила его, как мясник», — продолжала она. «Мне следовало ощутить ужас или отвращение, но не затопившую меня волну удовлетворения». «Однако я уверена, что у тебя были на то причины». Я разинула рот. Герцогиня откинулась на спинку кресла и взяла перо. «Я знала Брана много-много лет, и для меня в его... личности осталось мало тайн. Я надеялась, он лучше понимает, кто ты. Очевидно, я ошибалась. Я чуть-чуть наклонилась вперед. Вы...» «Я бы не стала задавать этот вопрос», — оборвала она, и ее немигающий взгляд встретился с моим. «Тебе не понравится мой ответ, и ты не поймешь. Я не ожидаю от тебя иного. Прими это как надлежащий урок, Пеннилов. Порой правда ничем не помогает, а только разрушает и портит то, что не уничтожила. Правда не всегда дает освобождение. В это верят только глупцы, которых всю жизнь кормили ложью». Взволнованно дыша, я захлопнула рот и откинулась назад. Она знала. Она всегда знала о лорде и герцоге. Может, не в точности о том, что они делали, но знала. Я вцепилась в юбку. «Ты дева», — продолжала герцогиня. «Вот почему тебя не накажут. Считай, что тебе повезло, и больше не говори об этом». У нее дернулся глаз. «И сделай себе одолжение, не думай больше о них, не трать на это время. Я не буду». Я уставилась на нее. Она разжала пальцы, которые сдавили перо так, что побелели костяшки. И тут до меня дошло. Если герцог так обращался со мной, то почему я решила, что к жене он относился по-другому? Ведь я никогда не видела, чтобы они как-то выражали любовь друг к другу, даже в рамках холодной натуры вознесшихся. Я не видела, чтобы они прикасались друг к другу. Быть вознесшейся еще не означает, что с тобой не будут дурно обращаться. Я опустила взгляд и кивнула. «Когда... когда я отправлюсь в столицу?» «Завтра утром», — сказала герцогиня. «Ты выезжаешь с восходом солнца».